Мышь пробежала по полу. Что-то сухо и громко треснуло, разорвав неподвижность тишины невидимой молнией из звука. И снова стали ясно слышны шорохи и шелест осеннего дождя на соломе крыши. Они шарили по ней, как чьи-то испуганные тонкие пальцы, и уныло падали на землю капли воды, отмечая медленный ход осенней ночи. Сквозь тяжелую дрему мать услышала глухие шаги на улице в синях. Осторожно отворилась дверь, раздался тихий оклик. — Татьяна! Легла, что ли? — Нет. — А она спит? — Видно, спит. Вспыхнул огонь, задрожал и утонул во тьме. Мужик подошел к постели матери, поправил тулуп, окутав ее ноги. Эта ласка мягко тронула мать своей простотой. И снова закрыв глаза, она улыбнулась. Степан молча разделся, влез на палати. Стало тихо. Чутька вслушиваясь в ленивое колебание дремотной тишины, мать неподвижно лежала, а перед ней в тьме качалось облитое кровью лицо рыбино. На палатях раздался сухой шёпот. Видишь, какие люди берутся за это? Пожилые уж, испили горе досыта, работали, отдыхать бы им пора, а не вот. Ты же молодой, разумный. Эх, Стёпа! Влажный и густой голос мужика ответил. За такое дело не подумав, Нельзя взяться. Слышала я это? Звуки оборвались и возникли снова. Загудел голос Степана. Надо так. Сначала поговорить с мужиками отдельно. Вот Маков, Алёша, бойкий, грамотный и начальством обижен. Чорин, Сергей, тоже разумный мужик. Князев, человек честный и смелый. Пока что будет. Надо поглядеть на людей, про которых она говорила. Я вот возьму топор, да махну в город, будто дрова колоть, на заработки, мол, пошел. Тут надо осторожно. Она верно говорит, цена человеку — дело его. Вот как мужик-то этот, его хоть перед Богом ставь, он не сдаст. Врылся. А Никитка-то, а? Засовестился. Чудеса. При вас бьют человека — Вы рты разинули И погоди И скажи слава богу Что мы сами его не били Человека-то вот что Он шептал долго То понижая голос так Что мать едва слышала его слова То сразу начинал гудеть Сильно и густо Тогда женщина останавливала его Тише разбудишь Мать Заснула тяжелым сном Он сразу душной тучей навалился на неё, обнял и увлёк. Татьяна разбудила её, когда в окна избы ещё слепо смотрели серые сумерки утра, и над селом в холодной тишине сонно плавал и таил медленный звук старожилового колокола церкви. Я самовар поставила. Попейте чаю, а то холодно будет, прямо со сна ехать. Степан, расчёсывая спутанную бороду, Деловид о спрашивал мать, как её найти в городе, а ей казалось, что сегодня лицо мужика стало лучше. Законченное. За чаем он усмехаясь заметил: "Как это случилось, чудно?" "Что?" спросила Татьяна. "Да вот знакомство, просто так", мать задумчиво, но уверенно сказала. В этом деле удивительная простота во всём. Расстали с ней хозяева сдержанно, скупо тратя слова, щедро обнаруживая множество мелких забот об ее удобствах. Сидя в бричке, мать думала, что этот мужик начнет работать осторожно, бесшумно, точно крот и неустанно, и всегда будет звучать около него недовольный голос жены, будет сверкать в гучий блеск ее зеленых глаз – И не умрёт, в ней пока жива она мстительная, волчая тоска матери о погибших детях. Вспомнился Рыбин. Его кровь, лицо, горячие глаза, слова его. Сердце сжалось в горьком чувстве бессилия перед зверями. И всю дорогу до города на тусклом фоне серого дня перед матерью стояла крепкая фигура чернобородого Михаила в разорванной рубахе со связанными за спиной руками, с клокоченной головой, одетая гневом и верою в свою правду. Мать думала о бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле, о людях, тайно ожидавших прихода правды, и о тысячах людей, которые безмысленно и молча работают всю жизнь, ничего не ожидая. Жизнь представлялась, не вспаханным холмистым полям, которое натужно и немо ждёт работников и молча обещает свободным честным рукам. Оплодотворити меня семенами разумы мои правды, я взращу вам сторицей. Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувствовала тихий трепет радости и стыдливо подавляла его. 19. -е. Дома дверь ей отпер Николай, растрёпанный с книгой в руках. "Уже?" воскликнул он радостно. "Скоро вы". Глаза его ласково и живо мигали под очками. Он помогал ей раздеваться и с ласковой улыбкой заглядывая в лицо, говорил: "А у меня ночью, видите ли, обыск был. Я подумал, какая причина, не случилось ли чего с вами? Но не арестовали". Ведь если бы вас арестовали, так и меня не оставили бы. Он вёл её в столовую, оживлённо продолжая. Однако теперь прогонят со службы. Это не огорчает. Мне надоело считать безлошадных крестьян. Комната имела такой вид, точно кто-то сильный в глупом припадке озорства толкал сулицы в стены дома, пока не растряс всё внутри его. Портреты валялись на полу, обои были оторваны и торчали клочьями. В одном месте приподнята доска пола, выворочен подоконник, на полу у печи рассыпана зола. Мать покачала головой при виде знакомой картины и пристально посмотрела на Николая, чувствуя в нём что-то новое. На столе стоял погасший самовар. Немытая посуда, колбаса и сыр на бумаге вместо тарелки, валялись куски и крошки хлеба, книги, самоварные угли. Мать усмехнулась. Николай тоже сконфуженно улыбнулся. «Это уж я дополнил картину погрома. Но ничего, Ниловна, ничего. Я думаю, они опять придут от того и не убирал все это. Ну, как вы съездили?» Вопрос тяжело толкнул ее в грудь. Перед нею встал Рыбин, и она почувствовала себя виноватой, что сразу не заговорила о нем. Наклонясь на стуле, она подвинулась к Николаю, И стараяй сохраний спокойствие, боясь позабыть что-нибудь, начала рассказывать. Схватили его. Лицо Николая дрогнуло. Да? Мать остановила его вопрос движением руки и продолжала так точно, а на сидела перед лицом самой справедливости, принося ей жалобу на истязание человека. Николай откинулся на спинку стула, побледнел и закусив губу слушал. Он медленно снял очки, положил их на стол, провёл по лицу рукой, точно стирая с него невидимую паутину. Лицо его сделалось острым, странно высунулись скулы, дрогивали ноздри. Мать впервые видела его таким, и он немного пугал её. Когда она кончила, он встал, с минуту молча ходил по комнате, сунув кулаки глубоко в карманы. Потом сквозь зубы пробормотал: "Крупный человек должно быть" Ему будет трудно в тюрьме. Такие, как он, плохо чувствуют себя там. Он всё глубже прятал руки, сдерживая своё волнение, но всё-таки оно чувствовалось материю и передавалось ей. Глаза у него стали узкими, точно концы ножей. Снова шагая по комнате, он говорил холодно и гневно. Вы посмотрите, какой ужас. Кучка глупых людей, защищая свою пагубную власть над народом, бьёт, душит, давит всех. растёт у дичание, жестокость становится законом жизни. Подумайте, одни бьют и зверeют от безнаказанности, заболевают со за страстной жаждой истязаний от вратительной болезнью рабов, которым дана свобода проявлять всю силу рабьих чувств и скотских привычек. Другие отравляются местью, третьи, забитые до отупения, становятся немы и слепы, народ развращают, весь народ. Он остановился и замолчал, стиснув зубы. невольно сам звереешь в этой звериной жизни, тихо сказал он. Но овладев своим возбуждением, почти спокойно, с твёрдым блеском в глазах, взглянул в лицо матери, залитое безмолвными слезами. Нам однако нельзя терять времени, Ниловна. Давайте, дорогой товарищ, попробуем взять себя в руки. Грустно улыбаясь, он подошёл к ней, И наклонясь, спросил, пожимая её руку: "Где ваш чемодан?" "В кухне", ответила она. "У наших ворот стоят шпионы. Такую массу бумаги мы не сумеем вынести из дому незаметно, а спрятать негде. А я думаю, они снова придут сегодня ночью". "Значит, как не жаль труда. Мы сожжём всё это". "Что?" просила мать. "Всё, что в чемодане". Она поняла его. И как ни грустно было ей, чувство гордости своей и удачей вызвало на лице у нее улыбку. «Ничего там нет. Ни листика!» — сказала она и, постепенно оживляясь, начала рассказывать о своей встрече с Чумаковым. Николай слушал ее, сначала беспокойно хмуря брови, потом с удивлением и, наконец, вскричал, перебивая рассказ. «Слушайте, да это отлично!» Вы удивительно счастливый человек, стиснув её руку, он тихо воскликнул. Вы так трогаете вашей верой в людей, я право люблю вас, как мать родную. Она с любопытством, улыбаясь, следила за ним, хотела понять, отчего он стал такой яркий и живой. "Вообще чудесно", потирая руки, говорил он и смеялся тихим ласковым смехом. Я, знаете, последние дни страшно хорошо жил. Всё время с рабочими читал, говорил, смотрел, и в душе накупилось такое удивительно здоровое, чистое. Какие хорошие люди, Ниловна, я говорю о молодых рабочих, крепкие, чуткие, полные жажды всё понять. Смотришь на них и видишь, Россия будет самой яркой демократией земли. Он утвердительно поднял руку, точно давал клятву и помолчав продолжал. Я сидел тут, писал, и как толк кис заплесневел на книжках и цифрах Почти год такой жизни это уродство. Я ведь привык быть среди рабочего народа, когда отрываюсь от него, мне делается неловко, знаете, натягиваюсь и напрягаюсь для этой жизни. А теперь снова могу жить свободно, буду с ними видеться, заниматься, вы понимаете? Буду у колыбели новорождённых мыслей перед лицом юной творческой энергии, это удивительно просто красиво и страшно возбуждает. Делаешь-то молодым и твёрдым живёшь богато.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 вас крикнул он. У вас была полная возможность попасть в тюрьму, и вдруг, да, видимо, пошавеливается крестьянин, а то естественно, впрочем, эта женщина, удивительно чётко вижу я её, нам нужно пристроить к деревенским делам специальных людей, людей, их не хватает, нам жизнь требует сотни рук. Вот бы Паша-то выйти на волю. Я Андрюша, тихонько сказала она. Он взголел на неё и опустил голову. Видите ли, Ниловна, это вам тяжело будет слышать, но я всё-таки скажу. Я хорошо знаю Павла, из тюрьмы он не уйдёт. Ему нужен суд, ему нужно встать во весь рост. Он от этого не откажется, и не надо. Он уйдёт из Сибири. Мать вздохнула и тихо ответила: "Ну что же, он знает, как лучше". Хм. Говорил Николай в следующую минуту, глядя на неё через очки. Как бы этот ваш мужичок поторопился прийти к нам? Видите ли, о рыбине необходимо написать бумажку для деревни. Ему это не повредит, раз он ведёт себя так смело. Я сегодня же напишу. Людмила живая её напечатает, а вот как бумажка попадёт туда, я свяжу. Нет, благодарю, быстро воскликнул Николай. Я думаю, не годится ли висовщиков для этого, а? Поговорить с ними. Вот попробуйте-ка и поучите его. И что же я-то буду делать? Не беспокойтесь. Он сел писать. Она прибирала на столе, поглядывая на него, видела, как дрожит перо в его руке, покрывая бумагу рядами чёрных слов. Иногда кожа на шее у него вздрагивала. Он откидывал голову, закрыв глаза. У него дрожал подбородок. Это волновало её. Вот и готово. сказал он, вставая. Вы спрячьте эту бумажку где-нибудь на себе, но знайте, если придут гвардейцы, вас тоже обыщут. Псс, с ними, спокойно ответила она. Вечером приехал доктор Иван Данилович. Почему это начальство вдруг так обеспокоилось? говорил он, бегая по комнате. Семь обысков было ночью. Где же больной, а? Он ушёл ещё вчера, ответил Николай. Сегодня, видишь ли, суббота, у него чтение, так он не может пропустить. Но ну, это глупо с расколотой головой на чтениях сидеть, доказывал я ему, но безуспешно. Похвастаться охота перед товарищами, заметила мать. Вот, мол, глядите, я уже кровь свою пролил. Доктор взглянул на неё, сделал свирепое лицо и сказал, стиснув зубы: "У, кровожадная. Ну, Иван, тебе здесь делать нечего. А мы ждём гостей, уходи, Ниловна". Дайте-ка ему бумажку. Ещё бумажка, воскликнул доктор. Вот, возьми и передай в типографию. Взял. Передам. Всё? Всё. У ворот шпион. Видел, у моей двери тоже. Ну, до свидания. До свидания, свирепая женщина. А знаете, друзья, драка на кладбище хорошая вещь в конце концов. О ней говорит весь город. «Твоя бумажка по этому поводу очень хороша и поспела вовремя. Я всегда говорил, что хорошая ссора лучше худого мира». «Ладно, ты иди». «Не весьма любезно. Ручку не ловна». А паренек поступил глупо все-таки. «Ты знаешь, где он живет?» Николай дал адрес. «Завтра надо съездить к нему. Славный ребятенок, а? Очень». «Надо его поберечь. У него мозги здоровые», — говорил доктор уходя. Именно из таких ребят должна вырасти истинно пролетарская интеллигенция, которая сменит нас, когда мы отыдем туда, где вероятно нет уже классовых противоречий. Ты стал много болтать, Иван. А мне весело, это потому, значит, ожидаешь тюрьмы. Желаю тебе отдохнуть там. Благодарю, я не устал. Мать слушала их разговор, и ей было приятно забота о рабочем. Проводив доктора Николай и мать стали пить чай и закусывать, ожидая ночных гостей и тихо разговаривая. Николай долго рассказывал ей о своих товарищах, живших в ссылке, о тех, которые уже бежали оттуда и продолжают свою работу под чужими именами. Голые стены комнаты отталкивали тихий звук его голоса, как бы изумляясь и не доверяя этим историям о скромных героях, бескорыстно отдававших свои силы великому делу обновления мира. Теплая тень ласково окружала женщину, грея сердце чувством любви к неведомым людям, и они складывались в ее воображении все в одного огромного человека, полного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно, но неустанно идет по земле, очищая сердце, с нее влюбленными в свой труд руками вековую плесень и лжи, обнажая перед глазами людей простую и ясную правду жизни. И великая правда, воскресая, всех одинаково привет назовет к себе. Всем равно обещает свободу от жадности, злобы и лжи, трех чудовищ, которые поработили и запугали своей циничной силой весь мир. Этот образ вызывал в душе её чувство, подобное тому, с которым она бывало становилась перед иконой, заканчивая радостной и благодарной молитвой тот день, который казался ей легче других дней её жизни. Теперь она забыла эти дни, а чувство, вызываемое ими, расширилось, стало более светлым и радостным, глубже воросло в душу и живое разгоралось всё ярче. А жандармы не идут, вдруг прерывая свой рассказ, воскликнул Николай. Мать взглянула на него и помолчав с досадой отозвалась: "Ну и копсам, разумеется, но вам пора спать, Ниловна. Вы должно быть отчаяно устали. Удивительно крепкая вы, следует сказать. Сколько волнений, тревог и так легко вы переживаете всё, только вот волосы быстро седеют. Ну, идите, отдыхайте". 20. -е. Мать проснулась, разбуженная громким стуком в дверь кухни. Стучали непрерывно, с терпеливым упорством. Было ещё темно, тихо. И в тишине упрямая дробь стука вызывала тревогу. Наскоро одевшись, мать быстро вышла в кухню и, стоя перед дверью, спросила: "Кто там?" Я. Ответил незнакомый голос. Кто? Отоприте, просительно и тихо ответили из-за двери. Мать подняла крючок, толкнула дверь ногой. Вошёл Игнат и радостно сказал: "Ну, не ошибся". Он был по пояс забрызган грязью. Лицо у него посерело, глаза ввалились. И только кудрявые волосы буйно торчали во все стороны, выбиваясь из-под шапки. У нас беда, заперев дверь, шёпотом произнёс он. Я знаю. Это удивило парня. Мигнув глазами, он спросил: "Откуда?" Она кратко и торопливо рассказала. "О тех двух взяли товарищи это". Их не было. Они на явку пошли. Рекрута пятерых взяли, считая дядю Михаила. Он потянул воздух носом и ухмыляясь спросил: "А я остался. Должно ищут меня. Как же ты уцелел?" просила мать. Дверь из комнаты тихо приотворилась. "Я Сидя на лавке и оглядываясь, воскликнул Игнат: За минуту перед ними лесник прибёг, стучит в окно. Держитесь, ребята, говорит. Лезут на вас. Он тихонько засмеялся, вытер лицо полой кафтана и продолжал: Ну, дядю Михаила и молотком не оглушишь. Сейчас он мне Игнат в город жрыво Помнишь женщину пожилую, а сам записку строчит. Найди. Я ползком кустами слышу лезут. Много их со всех сторон шумят дьяволы. Петлёй вокруг завода. Лёг в кустах прошли мимо. Тут я встал и давай шагать и давай. Две ночи шёл и весь день без отдыха. Видно было, что он доволен собой. В его карих глазах светилась улыбка, крупные красные губы вздрагивали. "Сейчас я тебя чаем напою", торопливо говорила мать, схватив самовар. "Вы записку-то получите". Он с трудом поднял ногу, морщась и покрякивая, поставил на лавку. В дверях явился Николай. "Здравствуйте, товарищ", сказал он, щуря глаза. "Позвольте, я вам помогу". и, наклонясь, стал быстро разматывать грязную анучу. «Но!» — тихо воскликнул парень, дергая ногой, и, удивленно мигая глазами, поглядел на мать. Не замечая его взгляда, она сказала, «Надо ему водкой ноги-то растереть». «Конечно!» — молвил Николай. Игнат смущенно фыркнул. Николай нашел записку, расправил ее, и, приблизив серую измятую бумажку к лицу, прочитал «Не оставляй дела, мать, без внимания! Скажи высокой барыне, чтобы не забывала, чтобы больше писали про наши дела, прошу, прощай, Рыбин!» Николай медленно опустил руку с запиской и негромко молвил «Это великолепно!» Игнат смотрел на них, тихонько шевеля грязными пальцами, разутой ноги. Мать, скрывая лицо, смоченное слезами, подошла к нему с стазан воды, села на пол и протянула руки к его ноге. Он быстро сунул её под лавку, испуганно воскликнув: "Чего? А ты давай скорее ногу. Сейчас я принесу спирт", сказал Николай. Парень засовывал ногу всё дальше под лавку и бормотал: "Что вы?" В больниц, что ли? Тогда она начала разувать другую. Игнат громко цапнул носом и неуклюже двигая шеей, смотрел на неё сверху вниз, смешно распустив губы. Ты знаешь, заговорила она вздрагивающим голосом. Билли Михайло Иваныча? Ну, тихо и пугливо воскликнул парень. да и привели его избитого и в Никольском урядник бил становой и по лицу и пинками в кровь они это умеют отозвался парень хмуря брови плечи у него вздрогнули то есть боюсь я их как чертей а мужики не били один ударил становой приказал ему А все ничего, вступились даже. Нельзя, говорят, бить. Да. Мужики-то начинают понимать, где кто стоит и зачем. Там тоже есть разумные. Где их нет? Ну ж да. Везде не есть, найти трудно. Николай принёс бутылку спирта, положил углей в самовар и молча ушёл. Проводив его любопытными глазами, Игнат спросил мать тихонько. «Барин-то!» «Доктор!» «В этом деле нет, господ. Все товарищи!» «Чудно мне!» — сказал Игнат, недоверчиво и растерянно улыбаясь. «Что чудно?» «Да так!» «На одном конце рожи бьют, на другом ноги моют, а в середине что?» Двери из комнаты распахнулась, и Николай, стоя на пороге, сказал: А в середине люди, которые лижут руки тем, кто рожи бьёт, и сосут кровь тех, чьи рожи бьют. Вот середина. Игнат уважительно взглянул на него и помолчав проговорил: Это похоже. Парень встал, переступил с ноги на ногу, Тёдор, опираясь ими в пол, и заметил: "Как новые стали. Спасибо вам". Потом сидели в столовой и пили чай. А Игнат рассказывал солидным голосом: "Я разносчиком газеты был. Ходить я очень здоров. Много народа читает", спросил Николай. "Все, которые грамотные, Даже богачи читают. Они, конечно, не у нас берут. Они ведь понимают, крестьяне землю своей кровью вымоют из-под бары богачей. Значит, сами и делить её будут, а уж они так разdelят, чтобы не было больше ни хозяев, ни работников. Как же? Из-за чего и в драку лезть, коли не из-за этого? Он даже как бы обиделся и смотрел на Николая недоверчиво, вопросительно. Николай молча улыбался. А ежели сегодня подрались всем миром, одолели, значит, а завтра опять один богат, а другой беден тогда покорно благодарю. Мы хорошо понимаем, богатство как сыпучий песок. Оно смиренно не лежит, а опять потечёт во все стороны. Нет уж, это зачем же? А ты не сердись, шутя сказала мать. Николай задумчиво воскликнул. «Как бы нам поскорее направить туда листок об аресте Рыбина?» Игнат насторожился. «А есть листок?» — спросил он. «Да. Давайте я снесу», — предложил парень, потирая руки. Мать тихонько засмеялась, не глядя на него. «Да ведь устал ты и боишься, — сказал». Игнат приглаживая широкой ладонью кудрявые волосы на голове, деловито и спокойно сказал: "Строг страхом, а дело делом. Вы что насмехаетесь? Ишь вы тоже. Эх ты, дитя ты моё!" невольно воскликнула мать, поддаваясь чувству радости, вызванному им. Он ухмыльнулся, сконфуженный. "Ну вот, дитя," Заговорил Николай, разглядывая парня добродушно прищуренными глазами. Вы не пойдёте туда. А что? Куда же я? беспокойно спросил Игнат. Вместо вас пойдёт другой. А вы ему подробно расскажете, что надо делать и как? Хорошо? Ладно, сказал Игнат не вдруг и не охотно. А вам мы достанем хороший паспорт и устроим вас лесником. Аим быстро вскинул голову и спросил обеспокоенный: А ежели мужики за дровами приедут или там вообще? Как же я вязать? Это не подойдёт мне. Мать засмеялась, и Николай тоже. Это снова смутило и огорчило Папня. Не беспокойтесь, утешил его Николай. «Не придется вам вязать мужиков, уж поверьте!» «Ну, то-то!» — молвил Игнат и успокоился, весело улыбаясь. «Мне бы вот на фабрику, там, говорят, ребята довольно умные!» Мать поднялась из-за стола и, задумчиво глядя в окна, проговорила. «Эх, жизнь! Пять раз в день насмеешься, пять наплачешься!» «Ну, кончил, Игнатий! Иди спать!» «Да я не хочу! Иди, иди!» строго у вас. Ну иду. Спасибо за чай, сахар, за ласку. Ложась на постель, матери он бормотал, почёсывая голову. Теперь это всего дёгтем будет вонять у вас. О, напрасно всё это, спать мне не хочется. Как он насчёт середины-то хватил, черти? И вдруг громко сохропнув, он заснул, высоко подняв брови и полуоткрыв рот. 21. Вечером он сидел в маленькой комнатушке подвального этажа на стуле против Весовчкова и пониженным тоном, наморщив брови, говорил ему. Средняя кошка четыре раза. 4. Озабоченно повторил Николай. Сначала три. Вот так. и ударил согнутым пальцем по столу считая: 1 2 3. Потом обождав ещё раз. Понимаю. А то прёт рыжий мужик, спросит за повитухой, вы скажете да от заводчика. Больше ничего, уж он поймёт. Они сидели, наклоняясь друг к другу головами. Оба плотные, твёрдые. И, сдерживая голоса, разговаривали. А мать, сложив руки на груди, стояла у стола, разглядывая их. Все эти тайные стуки, условные вопросы и ответы заставляли ее внутренне улыбаться. Она думала, где эти еще? На стене горела лампа, освещая на полу измятые ведра обрезки кровельного железа. Запах ржавчины иллюзии, масляные краски и сырости наполнял комнату. Игнат был одет в толстое осеннее пальто из мохнатой материи, и оно ему нравилось. Мать видела, как любовно гладил он ладонью рукав, как осматривал себя тяжело ворочая крепкой шеей, и в груди её мягко билось: "Дети родные мои". Вот сказал Игнат Ставая. Значит, помните, сначала к Муратову спросите дедушку. Запомнил, ответил Осовчиков, но Игнат, по-видимому, не поверил ему. Снова повторил все стуки, слова и знаки и наконец протянул руку. Кланяйтесь им. Народы хорошие, увидите. Он окинул себя довольным взглядом. Погладил пальто руками и спросил мать. «Идти? Найдешь дорогу-то?» «Ну, найду! До свидания, значит, товарищи!» И ушел, высоко приподняв плечи, выпитив грудь, В новой шапке на бекрень, солидно засунув руки в карманы, На висках у него весело дрожали светлые кудри. «Ну, вот я и при деле», — сказал весовщиков, мягко подходя к матери. Мне уж скучно стало. Весь к челюсть тюрьмы зачем? Только гречус. А там я учился. Там парил. Так нажимал на мозги одно удовольствие. А что, Ниловна? Как насчёт побега решили? Не знаю, ответила она невольно вздохнув, положив ей на плечо тяжёлую руку. И приблизив к ней лицо, Николай заговорил: Ты скажи им, они тебя послушают. Очень легко это. Ты гляди сама. Вот стена тюрьмы, около фонарь. Напротив пустырь, налево кладбище, направо улицы, город. К фонарю подходит фонарщик. Днём лампы чистить, ставить лестницу к стене, влез зацепил за гребень стены крюч, а берёвочной лестницу спустил у я во двор тюрьмы и марш. Там, за стеной, знают время, когда это будет сделано. Попросят уголовных устроить шум или сами устроят, а те, кому надо в это время по лестнице через стенку, раз-два, и готово!» Он размахивал перед лицом матери руками, рисуя свой план. Все у него выходило просто, ясно, ловко. Она знала его тяжелым, неуклюжим. Глаза Николая прежде смотрели на нее с угрюмой злобой и недоверием, А теперь точно прорезались занаво, осветились ровным тёплым светом, убеждая и волнуя мать. Ты подумай, ведь это будет днём, непременно днём. Кому в голову придёт, что заключённый решится бежать днём на глазах всей тюрьмы, а застрелят? Вдрогнув, молвила женщина. Кто? Солдат нет. Надзиратели револьверами гвозди вколачивают. Уж очень просто всё. Увидишь, верно? Нет, ты поговори с ними. У меня всё готово: верёвочная лестница, ключи для неё, хозяин будет фонарщиком. За дверью кто-то возился, кашлял, гремело железо. Вот он, сказал Николай. В открытую дверь просунулась ржаственная ванна. Хриплый голос бормотал: "Лезь, чёрт". Потом явилась круглая седая голова без шапки с выпученными глазами. Усатое и дебрадушное. Николай помог втащить ванну. В дверь шагнул высокий сутулый человек. Закашлял, надувая бритые щёки, плюнул и хрипло поздоровался. Доброго здоровья. Вот, спроси его, воскликнул Николай. Меня? О чём? О побеге. А, -а, -а сказал хозяин, вытирая усы чёрными пальцами. Вот, як квасич. Не верит она, что это просто. А, не верит. Значит, не хочет. А мы с тобой хотим, ну и верим, спокойно сказал хозяин и вдруг перегнувшись пополам, начал глухо кашлять. Откашлялся, растирая грудь, долго стоял среди комнаты, сопя и разглядывая мать вытаращенными глазами. Решать это Паша и товарищим, сказала Ниловна. Николай задумчиво опустил голову. "Это кто, Паша?" спросил хозяин, садясь. "Сын мой, как фамилия? Власов". Он кивнул головой, достал кисет, вынул трубку и набивая её табаком, отрывисто говорил: "Слышал, Мой племяж знает его. Он тоже в тюрьме, примяж. Девченко слыхали? А моя фамилия Гобун. Вот скор всех молодых в тюрьму запрут, то-то -то нам старикам раздоре будет. Зенданский мне обещает племянника-то даже в Сибирь заслать. Зашлёт собака. Закурив, он обратился к Николаю: часто поплёвывая на пол так не хочет её дело человек свободен устал сидеть иди устал идти сиди ограбили молчи бьют терпи убили лежи это известно а я совку вытащу вытащу его короткие лающие фразы возбуждали у матери недоумение А последние слова вызвали зависть. Идя по улице встречу холодному ветру и дождю, она думала о Николае. Какой стал под дика? И вспоминая гобуна почти молитвенно размышляла: "Видно не одна я заново живу". А вслед за этим в сердце её выросла дума о сыне. Кабы он согласился. Двадцать второе. В воскресенье, прощаясь с Павлом в канцелярии тюрьмы, она ощутила в своей руке маленький бумажный шарик. Вздрогнув точно, она жег ей кожу ладони. Она взглянула в лицо сына, прося и спрашивая, но не нашла ответа. Голубые глаза Павла улыбались обычной знакомой ей улыбкой, спокойной и твёрдой. Прощай, сказала она, вздыхая. Сын снова протянул ей руку, и что-то ласковое дрогнуло в его лице. Прощай, мать. Она ждала не выпуская руки. Не беспокойся. Не сердись, проговорил он. Эти слова и упрямая складка на лбу ответили ей. "Ну что ты?" бормотала она, опустив голову. "Чего там?" И торопливо ушла, не взглянув на него, чтобы не выдать своего чувства слезами на глазах и дрожью губ. Дорога ей казалась то кости рук, которые она крепко сжала от ответ сына ноют. И вся рука тяжелела точно от удара по плечу. Дома сунул записку в руку Николая. Она стала перед ним, и ожидая, когда он расправит туго скатаную бумажку, снова ощутила трепет надежды. Но Николай сказал: "Конечно. Вот что он пишет: "Мы не уйдём, товарищи, не можем. Никто из нас потеряли бы уважение к себе". Обратите внимание на крестьянина, арестованного недавно. Он заслужил ваши заботы, достоин трат и сил. Ему здесь слишком трудно. Ежедневное столкновение с начальством, уже имел сутки карцера. Его замучают. Мы все просим за него. Утешьте, приласкайте мою мать, расскажите ей, она всё поймёт. Мать подняла голову, и тихо, вздрогнувшим голосом сказала: "Ну, чего же рассказывать мне? Я понимаю". Николай быстро отвернулся в сторону, вынул платок, громко высморкался и пробормотал: "Схватил насморк, видите ли". Потом, закрыв глаза руками, чтобы поправить очки, и рассказывая по комнате, он заговорил: "Видите ли, мы не успели бы всё равно. Ничего — Пусть судят, — говорила мать на хмуре в брови, а грудь наливалась сырой туманной тоской. — Вот я получил письмо от товарища из Петербурга. — Ведь он из Сибири. — Может уйти? — Может. — Конечно. — Товарищ пишет. — Дело скоро назначат. Приговор известен всех на поселение. Видите? Эти мелкие жулики превращают свой суд в пошлейшую комедию. Вы понимаете? Приговор составлен в Петербурге раньше суда. Вы оставьте это, Николай Иванович, решительно сказала мать. Не надо меня утешать. Не надо объяснять. Паша худо не сделает, даром мучить ни себя, ни других не будет. И меня он любит, да. Вы видите? Думает обо мне. Разъясните, пишет, утешьте, а? Сердце у нее стучало быстро. Голова окружилась от возбуждения. Ваш сын прекрасный человек! Воскликнул Николай несвойственно громко. Я очень уважаю его. Вот что? Давайте-ка насчет рыбина подумаем, предложила она. Ей хотелось что-нибудь делать сейчас же. И теперь... ти куда-то ходить до усталости. Да, хорошо, ответил Николай, расхаживая по комнате. Нужно бы Сашеньку, она придёт. Она всегда приходит в тот день, когда я вижу Пашу. Задумчиво опустив голову, покусывая губы и крутя бородку, Николай сел на диван рядом с матерью. Жаль. Нет сестры. Хорошо устроить это сейчас, пока Паша там. Ему приятно будет, говорила мать. Помолчали. И вдруг мать сказала медленно и тихо: "Не понимаю. А чего он не хочет?" Николаев вскочил на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг на друга. Это Саша. Тихонько произнёс Николай. Как ей скажешь? Так же тихо спросила мать. Да, знаете, очень жалка её. Звонок повторился менее громко, точно человек за дверью тоже не решался. Николай и мать встали и пошли вместе, но у двери в кухню Николай отшатнулся в сторону, сказав: "Лучше вы Не согласен, твёрдо спросила девушка, когда мать открыла ей дверь. Нет. Я знала это, просто выговорила Саша, но лицо у неё побледнело. Она расстегнула пуговицы пальто и, снова застегнув две, попробовала снять его с плеч. Это не удалось ей. Тогда она сказала: Дождь, ветер, противно. Здоров? Да. Здоров и весел, негромко сказала Саша, рассматривая свою руку. Пишет, чтобы рыбину освободить, сообщила мать, не глядя на девушку. Да. Мне кажется, мы должны использовать этот план, медленно проговорила девушка. Я тоже так думаю. сказал Николай, появляясь в двери. Здравствуйте, Саша. Протянув руку, девушка спросила: В чём же дело? Все согласны, что план удачен, а кто организует? Все заняты. Давайте мне, быстро сказала Саша, вставая на ноги. У меня есть время, берите, но надо спросить других. Хорошо, я спрошу, я сейчас же и пойду. И снова начала застёгивать пуговицы пальто уверенными движениями тонких пальцев. «Вы отдохнули бы?» – предложила мать. Она тихонько улыбнулась и ответила, смягчая голос, «Не беспокойтесь, я не устала». И, молча пожав им руки, ушла снова холодная и строгая. Мать и Николай, подойдя к окну, смотрели, как девушка прошла по двору и скрылась под воротами. Николай тихонько засвистал и, сел за стол и начал что-то писать займётся этим делом и будет легче ей сказала мать задумчиво и тихо да конечно отозвался николай и обернувшись к матери с улыбкой на добром лице спросил а вас ниловна миновала эта чаша вы не знали тоски по любимом человеке ну बस кликнула она, махнув рукой. Какая там тоска? Страх был, как бы вот за того или этого замуж не выдали. И никто не нравился. Она подумала и ответила: "Не помню, дорогой мой. Как не нравится? Верно, кто-нибудь нравился, только не помню". Посмотрела на него и просто со спокойной грустью закончила: "Много пил меня муж. Всё что До него было, как-то стерлась в память. Он отвернулся к столу, а она на минуту вышла из комнаты. И когда вернулась, Николай, ласково поглядывая на нее, заговорил, тихонько и любовно гладя словами, свои воспоминания. — А у меня, видите ли, тоже вот как у Саши была история. Любил девушку. Удивительный человек была она, чудесный. Лет 20 встретил я её и с той поры люблю и сейчас люблю, говоря правду. Люблю всё так же, всей душой благодарна и навсегда. Стоя рядом с ним, мать видела глаза, освещённые тёплым и ясным светом. Положив руки на спинку стула, она ни в голову свою Он смотрел куда-то далеко, и всё тело его худое и тонкое, но сильное, казалось, стремится вперёд точно стебель растения к свету солнца. "Что же вы, женились бы", посоветовала мать. "О, она уж пятый год замужем. А раньше-то чего же?" подумав, он ответил. "Видите ли, у нас всё как-то так выходило: она в тюрьме, я на воле, я на воле, она в тюрьме или в ссылке". Это очень похоже на положение Саши Праба. Наконец её сослали на 10 лет в Сибирь, страшно далеко. Я хотел ехать за ней даже, но стало совестно и ей, и мне. А она там встретила другого человека, товарища мой, очень хороший парень. Потом они бежали вместе, теперь живут за границей. Да. Николай кончил говорить, снял очки. Вытер их, посмотрел стекла на свет и стал вытирать снова. «Эх, милый вы мой!» Покачивая головой, любовно воскликнула женщина. Ей было жалко его, и в то же время что-то в нем заставляло ее улыбаться теплой материнской улыбкой. А он переменил позу, снова взял в руку перо и заговорил. отмечает жестами руки ритмы своей речи. Семейная жизнь понижает энергию революционера. Всегда понижает. Дети, необеспеченность, необходимость много работать для хлеба, а революционер должен развивать свою энергию неустанно всё глубже и шире. Этого требует время. Мы должны идти всегда впереди всех, потому что мы рабочие, призванные силой историю разрушить старый мир, создать новую жизнь. А если мы отстаем, поддаваясь усталости или увлеченные близкой возможностью маленького завоевания, это плохо. Это почти измена делу. Нет никого, с кем бы мы могли идти рядом, не искажая нашей веры. И никогда мы не должны забывать, что наша задача не маленькое завоевание, а только полная победа. Голос у него стал крепким, лицо побледнело, и в глазах загорелась обычная сдержанная и ровная сила. Снова громко позвонили мальчики. прервав на полусловие речь Николая. Это пришла Людмила в легком, не по времени пальто, с покрасневшими от холода щеками. Снимая рваные калоши, она сердитым голосом сказала. «Назначен суд. Через неделю». «Это верно?» — крикнул Николай из комнаты. Мать быстро пошла к нему, не понимая. Испукали радость волнует ее. Людмила... И я рядом с ней ус иронией говорила своим низким голосом: "Верно? В суде совершенно открыто говорят, что приговор уже готов. Но что же это? Правительство боится, что его чиновники мягко отнесутся к его врагам так долго, так усердно развращая своих слуг, оно всё ещё не уверено в их готовности быть подлецами?" Людмила села на диван, потирая худые щеки ладонями в её матовых глазах горело презрение голос всё больше наливался гневом вы напрасно тратите порох, Людмила, успокоительно сказал Николай. Ведь они не слышат вас. Мать напряжённо всслушивалась в её речь, но ничего не понимала, невольно повторяя про себя одни и те же слова. Суд Через неделю. Суд. Она вдруг почувствовала приближение чего-то неумолимого, нечеловечески строгого. Двадцать третье. Так, в этой туче недоумения и уныния, под тяжестью тоскливых ожиданий, она молча жила день-два, а на третий явилась Саша и сказала Николаю... Я готова. Сегодня в час. Уже готово? удивился он. Да ведь чего же? Мне нужно было только достать место и одежду для Рыбина. Всё остальное взял на себя Гобун. Рыбину придётся пройти всего 1 квартал. Его на улице встретят весовщиков, загримированных, конечно. Накинут на него пальто, дашь шапку и укажет путь. Я буду ждать его, переодену и увезу. Недурно. А кто этот Гобун? спросил Николай. Вы видели его? В его квартире вы занимались со слесарями. А помню, чудаковатый старик. Он отставной солдат, кровельщик, малоразвитой человек с неисчерпаемой ненавистью ко всякому насилию. Философ немножко задумчиво говорила Саша, глядя в окно. Мать молча слушала её, и что-то неясное медленно назревало в ней. Гобун Хочет освободить племянника своего. Помните, вам нравился? Девчонка такой щёголь и чистюля? Николай кивнул головой. У него всё налажено хорошо, продолжала Саша. Но я начинаю сомневаться в успехе. Прогулки общие. Я думаю, что когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать. Она, закрыв глаза, помолчала. Мать подвинулась ближе к ней. и помешают друг другу. Они все трое стояли перед окном. Мать позади Николая и Саши. Их быстрый говор будил в сердце её смутное чувство. Я пойду туда, вдруг сказала она. Зачем? спросила Саша. Не ходите, голубчик, ещё как-нибудь попадёте, не надо, посоветовал Николай. Мать посмотрела на него и тише, но настойчивее повторила: "Нет, я пойду". Они быстро переглянулись. Саша, пожимая плечами, сказала: "Это понятно". Обернувшись к матери, она взяла её под руку, покачнулась к ней и заговорила простым и близким сердцу матери голосом: "Я всё-таки скажу вам, вы напрасно ждёте". "Голубушка," बस кликнула мать, прижав её к себе дрожащей рукой. Возьмите меня, не помешаю. Мне нужно. Не верю я, что можно от это убежать. Она пойдёт, сказала девушка Николаю. Это ваше дело, ответил он, наклоняя голову.